Глава 13. Прогулка. Надо пригласить ее в сад. Сад в замке довольно велик. Когда-то, вероятно, был ухоженным. Но сейчас все эти давно неподстригаемые растения разрослись и уже создавали невероятные композиции сами, а не по воле садовника. Надо сказать, это естественность и ненавязчивая небрежность Ронару нравились больше. А главное, в саду они могли бы спокойно поговорить наедине. Мысль была здравой. До обеда еще далеко, погода стояла солнечная, он поручил Локарду передать Виктории, что будет ждать ее в саду, а сам, захватив дедовский дневник, спустился вниз. Замок герцогов Камвелов был огромен и богат, и владеть им было весьма престижно. Поэтому Джина Валтар и наметила себе ранара Камвела в женихи. И, направляясь сюда, она предполагала в один прием устранить ту полуголую дикарку, которую Ронар нашел на помойке, а дальше — визит короля на утро. Она в роли хозяйки, и дело можно было считать решенным. Однако дворение в замке прошло не так гладко, как ожидалось. Все потому, что Герт и Мэрит, сообщив ей, что Рон притащил в замок попаданку, обрисовали все иначе и значительно преуменьшили проблему. Она рассчитывала увидеть вульгарную подстилку без манер, говорить толком не умеющую. Дикарка оказалась рафинированной стервой. «И какая прожжённая хищница!» Джину возмутила до глубины души, как эта девица буквально клещами вцепилась в ее рона, а еще больше — в его замок. Но не для того Джина два года потратила, чтобы теперь, когда она почти у цели отдать его какой-то попаданке. Она и не думала отступать. А если бы не старый Олух Локард, она показала бы этой девице. Вернувшись в гостевую спальню, Джина готова была рвать и метать. Подумать только, испортил ей платье. Всегда презирала этого слезняка Лакарда. «Дайте только срок, и духу его не будет в замке, когда она выйдет за рано В конце концов, она почти успокоилась, справедливо полагая, что завтрак — это всего лишь завтрак. Будет еще обед и ужин, а на ужин она возлагала особые надежды. Только Джина немного отошла, явился Локарт и... «Что?» Она просто не поверила своим ушам. «Мадам Виктория предлагает ей одно из своих платьев». Камердинер вовремя улизнул и успел захлопнуть за собой дверь, иначе ему бы не поздоровилось. Подсвечник оставил на филенке заметную вмятину, но это нисколько не уменьшило ее гнев. Однако, поразмыслив, Джина внезапно успокоилась. Она всегда была рассудительной, умела использовать малейшие преимущества и разбиралась в ситуации. Да, она слепо доверилась Герту и Мэриту и недооценила попаданку. А та оказалась настолько хитра, что втерлась в доверие к локарду. О том, что этот слуга фактически заправляет замком, Джина знала и раньше. Ничего удивительного. Ранар холостяк, ему не до этого. Он райдер и занят тем, что приумножает свою сокровищницу, а все управление на этом мерзком старикашке. Неудивительно, что они с этой приблудной девицей заодно оплели интригами ранара И тут Джина, выглянув в окно, поняла, что ей следует сменить тактику. Спустившись в сад, Ронар немного побродил по дорожкам, Потом устроился с дедовским дневником на скамье. Еще несколько страниц, прочитанных в тишине, принесли ему новые сведения, а также изменили некоторые взгляды на деда. Он даже решил позаимствовать опыт бывалого дракона в том, что касалось приема гостей. Судя по записям в дневнике, старому черту Дерризу доводилось попадать в ситуации посложнее. Ронар, во всяком случае, был свободен от давления семьи, у него ее попросту не было. Кузен Дуайр не в счет. У них с королем было дальнее родство по материнской линии, не более того. Хотя его величество и строило из себя заботливого родственника, вот как сейчас. Вспомнил о гостях и выругался мысленно. Потом опять заглянул в дедовский дневник и хмыкнул. И оглянулся на окна жилой части замка. Времени прошло уже более чем достаточно. Его попаданка должна была успеть переодеться. Дракона потихоньку начал охватывать нетерпение. Он встал и снова стал прохаживаться взад и вперед по дорожке сада. И вдруг шаги за спиной, шуршание юбок. Сама собой набежала на лицо улыбка, он обернулся. Навстречу ему по дорожке шла Джина. Ронару еле удалось удержать нейтральное выражение лица. А Джина, видимо, сделала кое-какие выводы и уже не пыталась сходу броситься ему на шею. Подошла, склонив голову на бок, и встала рядом с виноватой улыбкой. «Гуляешь?» «Я читал». — сказал он, показывая дневник деда. Джина помялась. «Извини, если нарушила твое уединение, но мы ведь друзья, не так ли?» «Допустим». Черт побери, он с минуты на минуту ждал появления Виктории, а тут она». Ронар взглянул в сторону окон и промычал нечто нечленораздельное. Думал, поймет сама, но Джина вдруг проговорила. «Послушай, Рон, не пойми меня неправильно, но как твой друг я не могу не сказать». И уставилась на него. «Это ты о чем сейчас?» Ронар постарался отстраниться. «О твоей гостье», — произнесла та с изобоченным видом. «Рон, ты уверен, что она попаданка? Ведь это может быть кто угодно. Она могла изучить маршрут твоих полетов и специально подстерегать тебя там». Джина делала испуганные круглые глаза и для пущей убедительности округляла рот, а ему хотелось рассмеяться ей в лицо. «Рон, ты же видел, как уверенно она себя ведет. Не унималась Джина. «Эта женщина совсем не похожа на...» В этот момент сбоку послышались шаги, и Ронар сразу обернулся на звук. В конце дорожки мелькнула воздушная розовая юбка его попаданки, а рядом, забегая вперед, семенил Локард. «Пришла. Наконец-то!» «Извини», — бросил он, скидывая руку, и пошел навстречу Виктории.